Александр Иванович Куприн, «Святая ложь». Иван Иванович Семенюта вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам, но он самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости. И, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет полбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта был козлищем отпущения за целый класс Бывал, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею величественную лысину француза а Семенюту как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит «О, зименют скверный мальчишка! О, мюх, к стеньи!" И бедного, ни в чем не повинного Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюту по темени старым окаменелым пальцем. Ученичок развращенный! Архаровец! Позорище заведению! Убоище! Остолоп!» И потом заканчивал деловым холодным тоном. После обеда в карцер на трое суток до Рождества без отпуска заведение было закрытое. «А если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища!» Затем звонкий щелчок в лоб и грозное «Пшел!» Козлище. И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора Производили ли набег на соседние огороды Всегда в критический момент молодые разбойники Успевали разбежаться и скрыться А скромный тихий семенюта Не принимавший никакого участия в проделке Оказывался роковым образом Непременно поблизости к месту преступления И опять его тащили на расправу Опять ритмические возгласы «Убоище! Архаровец! Остолоп!» Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, жившая в казенном вдовьем доме, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына, не губите мальчика, ей Бог. Он у меня очень послушный и ласковый Только он робкий очень и запуганный Вот другие сорванцы его и обижают Уж лучше посеките его Семенюту довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс, его все-таки исключили, хотя, не к слезам его матери, дали ему аттестат об окончании шести классов. Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто Сезон. Заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке у торговцев вручную. Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек. Оставалось искать место, но место не выходило. Таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя, надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме. Мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но мать поклонилась псаломщику, поклонилась и костелянше, и те милостиво позволили семенюте спать у них на общей кухне, на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе. Наконец-то через год слишком нашлось место песца в казенной палате, на 23 рубля одиннадцать 11 четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный Ювеналь Психевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка. Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влек в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату. Последний уходил из нее А иногда приходил заниматься даже по вечерам Так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей Остальные песцы относились к нему холодно Немного свысока, немного пренебрежительно Он не заводил знакомств Не играл на бильярде Не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки А на харец сирийской решили про него Семенюта был счастлив «Скромная комнатка, вроде скворечника, на самом чердаке, обед за 20 копеек в греческой столовой, свой чай и сахар». Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, по-видимому, оценило его усердие, На другой год службы он получил должность журналиста и прибавку в 5 рублей к жалованию, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать кое-что в сберегательную кассу. Но тут-то среди аркадского благополучия судьба явила ему свой свирепый образ. Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся по обыкновению всем усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних. Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из его товарищей глядели на него искосом, с неприязнью, другие с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли. Тревога его росла с каждой минутой. В 11 часов, как обыкновенно раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора, Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как волк под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго в полголоса, «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами точно в кошмаре поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослуживцев. Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде. «Подойдите, Семенюта», — сказал директор после того, как Семенюта низко поклонился. «Скажите, зачем вы это сделали?» «Что, ваше превосходительство?» «Вы сами лучше меня знаете что!» «Зачем вы взломали ящик от экзекуторского стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги?» «Не извольте отпираться! Нам все известно!» «Я... я, ваш превосходительство... я... я ей-богу!» Начальник очень либеральный. Сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по столу кулаком? Не смейте божиться! Прошлой ночью вы здесь оставались одни, оставались до часу. Кроме вас во всем управлении был только сторож Шанкудин. Но он служит здесь более сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда. Ноги у Семенюты так сильно затрясли, что он невольно опустился на колени. «Ваш, ей-богу честь слово, ваш, пускай меня, Матерь Божия, Николай Угодник, если я... ваш Ваше превосходительство! Встаньте!» Брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. «Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе? Я ведь знаю, что у вас после растраты или кражи...» Начальник жестоко подчеркнул это слово. «Что у вас первым делом трактир или публичный дом?» не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что если кто-нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте. И он надавил кнопку электрического звонка. Вот уже три года, как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, который закупает у рыбаков корзинками мелкую рыбу-уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом углу, целый день стучит, сидя на липким молоточком, сапожник Иван Николаевич. По будням мягкий, ласковый и веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец, в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница. Чем существует Семенюта, он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника Кольку и Верку, за что получает по утрам чай в прикуску с черным хлебом. Пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных. Дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за 3 рубля в месяц. И изредка наклевывается переписка. Главное же его занятие – это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен. Волосы торчат у него на голове, точно взъерошенная сено Бледное лицо опухло нездоровой, подвальной одутловатостью. Сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать. Но есть 4 дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на Пасху, на Троицу и на 13 августа. Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает 15 копеек. 5 копеек на баню, 5 на цирюльника, практикующего в таком же подвале без вывески, и 5 копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых, хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезгливой жалостью в сердце. Их фамилия одного Пшонкин, другого масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты. Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально постарчески покачивает головой. — Что, плохо, брат Семенюта? — спрашивает масса. На Бога жаловаться греха плохо, плохо, Николай Степанович. А ты не делал бы, чего не полагается, Николай Степанович. Видит Бог. Не я, как, как перед истиной, Не я. Ну, будет, будет. Не плачь. Я это шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья. А тебе семью-то не нужно ли денег? Четверточок я могу. Нет, нет, нет, Николай Степанович. Денег мне не надо. Да и не возьму я их. А вот если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. «Не откажите, роднуша, не откажите, голубый, вы, вы не беспокойтесь, я вчера в банке был, я, я чистый». «Чудак ты, Семенюта, Да для чего тебе костюм? Вот в третий год подряд ты у меня берешь на прокат пиджаки, зачем тебе?» «Дело такое, Николай Степанович, тетка у меня старушка, вдруг умрет, а я единственный наследник, ну надо же показаться, поздравить, деньги не бог весь какие, но все-таки 500 рублей, это не, не Макаров в спину целовать, ну-ну бери, бери, бог с тобой». И вот, начистив до сергального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк-бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год, завернутые в газетную бумагу, семенюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери». В теплый показанному величественный передний красуется, как монумент своей красной с черными орлами левреи, толстый, седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие. «Здравствуй, Никитушка! Ну, как здоровье?» Гордо Никита молчит, точно окаменев. «Как здоровье мамаши?» — спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку. Швейцар заявляет. «А что и сделает? Старуха крепкая. Поскрипит!» Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма. Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зелёной краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи, запах травы почули, мятного курения, воска и мастики от паркета, еще какой-то странный, неопределённый, цвёлый запах чистой, опрятной старости». Запах земли. Все эти запахи бросаются в голову семенюти и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью. Вот, наконец, палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей, обращенные головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками». В центре комнаты с потолка низко спущена на блоки огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязание и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. «О, как все это болезненно знакомо с именютием! Сергеевна, к вам пришли! Не как Ванечка!» Мать быстро встает, поднимая очки на лоб, клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязания. Ванечек, милый, ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, пойдем, идем, и во сне тебя сегодня видела. Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик. Постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу, и все время хлопочет, хлопочет. Ее старые сохшие и узловатые руки трясутся. Проходит мимо степенная старая горничная, Покоева девушка лет пятидесяти в синем форменном платье в белом переднике. Домнушка, говорит немного искать на конкорде Сергеевна. Принеси ка нам мать моя немножко кипяточку. Видишь, Ванюшка ко мне в гости приехал. Дом на низко, но с достоинством по-старинному по-московски кланяется семенюте. Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали, и мамашка все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу сию минуту!» -с. Пока дом находится за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые, не переставая, наносят беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни. Вид у тебя неважный, Ванек, говорит старушка, и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе. — Побледнел ты. Усталый какой-то. — Что поделаешь, маман, служба. Я теперь, можно сказать, на виду мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера, как вол. Согласитесь, мама, надо же карьеру делать. — Не утомляйся уж очень ты Ванюш. — Ничего, маман, я двужильный. Зато на Пасху получу коллежского и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здесьшнее прозябание». «Сниму квартирку, перевезу вас к себе, и будет у нас не житье, а рай, мама. Я на службу, вы хозяйка!» Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин. «Дай-то Бог! Дай-то Бог, Ванчик! Только бы Бог тебе послал здоровья и терпения, вид у тебя!» «Ничего, выдержи, мама. Этот робкой, забитый жизнью человек... Всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязанного независимого тона, бессознательно подражая тем светским прикомандированным шалопаем, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «мамон». Он всегда звал и теперь мысль называет мамой, мамусенькой, мамочкой, всегда на «ты», но в названии «мамон» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное опавшее покоробленное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость. Домно приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит. Конкорде Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышиными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семенюту той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают ручками, качают головой и изумляются. Господи, Ванечка, и не узнать совсем, какой большой стал. А я ведь вас вот этаким-этаким помню. Отчаянный был мальчик, герой. Так вас все и звали, генерал Скобелев. Меня все дразнил перепетуя из Мигуевна, а покойницу Гололобову Надежду Федоровну, серенькая бабушка с хвостиком, ну как теперь помню». Конкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее кистью руки и спасибо. Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо, идите, идите. Как у нас дела, маман?» – спрашивает семенюта, прихлебывая чай в накладку. Ну что ж, мое дело старческое, давно пора туда. Вот с дочками плохо. Ты, слава богу, на дороге, на виду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дома отбился. Играет, пьет. Каждый день на квартиру пьяный приходит. Бьет, Катеньку. С железной дороги его, кажется, скоро прогодят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет, подлец. — Да уж, маман, правда ваша, подлец. — Тише! Не говори так вслух, — шепчет мать. Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да, а у Зоеньки уж, правда, не знаю, хуже ли, лучше ли. Нет, ее Стасенька добрый, ласковый, ну да... Они все поляки ласы, а вот насчет бобья, ну, сущий кобель, прости господи. Все деньги на них бесстыдник сорит. Катается на лихачах, подарки там разные. А Зоя, дурища, до сих пор влюблена, как кошка. Не понимаю, что за глупость. На днях нашла у него в письменном столе, ну, ключ подобрала, нашла карточки, которые он снимал со своих дульциней в самом таком виде, знаешь, без ничего». Ну, Зоя, я отравила с опиумом. Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе? Все неприятное, да неприятное. Расскажи о себе лучше что-нибудь. Только ты спатишь. Здесь, здесь и стены имеют уши. Семенюта призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать. Развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно он этого не замечает. Замечает мать. Но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливее. Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту. Товарищи любят. Правда, трактатов и преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им? У них не знаний, ни, ни соображений. И кое же образование? Один выгнан из семинарии, другой просто хулиган. А под Семенюту комар носа не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины. Досконально. Стал начальник с ним за руку на днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь-сво-начальника Любочка подошла к нему с другой барышней. «Что хотите, розу или ландыш?» «Ландыш». Она вся так и покраснела. А потом спрашивает. «Почему вы узнали, что это я, ландыш?» Мне подсказало сердце. «Жениться по тебе, Ванечка!» «Подождите, рано еще, маман!» «Дайте обрасти перьями!» «А хороша! Абсолютно хороша!» «Ах, проказник!» Тьфу-тьфу, не сглазить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя пахаять. Начальник на днях, проходя, похлопал по плечу и сказал одобрительно. Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду. И он говорит, говорит без конца, разжигая собственной фантазии, положив лекомысленно ногу на ногу, крутя усы и щуря глаза. А мать смотрит ему в рот, завороженная волшебной сказкой. Ну вот звонит вдали, все приближаясь звонок входит домно с колокольчиком. — Барынь, ужинать! — Ты подожди, — меня шепчет мать. — Хочу еще на тебя поглядеть. Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюженки или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба. — Покушай, Иваночка, покушай, — ласково упрашивает мать. — Не побрезгуй нашим вдовым кушаньем. Ты, маленьким, очень любил севрюженку. Мамал, помилуйте, сыт по горло, куда мне? Обедали сегодня в Праге, чествовали экзекутора. Кстати, мама, я оттуда вам апельсинчик захватил. Пожалуйте. Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются точно узкие горные ручьи, тихие слезы. Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю. Но он помнит о своем обтрепанном пальто невозможного вида и отклоняет эту любезность. «Ну что, в самом деле, мама? дальние провода, лишние слезы! И простудитесь вы еще чего доброго! Смотришь, берегите себя!» В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхая пальтишка и, как он насовывает на голову, полуразвалившуюся шапку. Так-то Никитушка, говорит ласково Семенюта, жить еще можно, не надо только отчаиваться. Надо бы тебе гривенчик дать, да нет у меня мелочи. Да будет вам, пренебрежительно роняет швейцар. Я знаю у вас все крупные, идите, уж идите, настудите мне швейцарскую. Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо и покажет ли? Я думаю да. Ну что стоит ей? Взбалмошной и непостоянной красавицы взять И назло всем своим любимцам нежно приласкать Самого последнего раба. И вот старый, честный сторож Анкудин, Расхворавшийся, почувствовав приближение смерти, Шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку. Так и скажи его превосходительству. Анкудин, где собрался умирать, И перед кончиной хочет открыть его превосходительству Один очень важный секрет. Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирешку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом. Ваше превосходительство, совесть меня замучила. Умираю. Хочу с души грех снять. Деньги-то эти самые и марки. Это ведь я украл. Попутал меня лукавый. Простите Христа ради, что невинного человека оплел. А деньги и марки, вот они здесь В комоде, в верхнем правом ящичке. На другой же день Пошлет начальник Пшонкина Или Массу за Семенютой. Выведет его рука об руку Перед всей канцелярией И скажет все про Анкудина И про украденные деньги и марки И про страдания злосчастного Семенюты. И попросит у него Публично прощения. И пожмет ему руку И растроганный до слез Облобызает его И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго, в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь – это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения. А ведь и в самом деле бывают же в жизни чудеса. Или только в пасхальных рассказах.